Глава с е д ь На другой день при первых лучах рассвета Огромная толпа стекалась в м е р к а р Объявление, оглашенное в провинции Огромная награда, обещанная счастливому охотнику Который убьет живоданского зверя А более всего горячее желание освободить страну от чудовища Которое причиняло столько н е с ч а с т и й были причины этого необыкновенного стечения. По рассказам историков, более тридцати живоданских, руерских и авернских приходов поднялись массой, чтобы присутствовать при этой охоте. Целые толпы беспрерывно пребывали под предводительством своих суверенов или даже своих священников. В этих группах виднелись даже женщины и дети – Из этих охотников одни имели ружья, пистолеты, мушкетоны, эти добивались должности стрелков в охоте. Другие, которых было гораздо больше, имели только палки, чтобы срубать хворост, или бычачьи рога, трещотки, трубы, барабаны и даже негодные к употреблению котлы. Все орудия, могущие производить адский шум». эти люди должны были удовольствоваться более скромными обязанностями загонщиков. Впрочем, охотники той и другой категории, повинуясь строгому приказанию л а р о ж б у а с с о который в качестве начальника волчьей охоты должен был командовать всеми маневрами, хранили молчание в ожидании, когда наступит час действия. Никакой крик, никакой звук рога или лай собак не пробуждали хищных зверей в глубине леса. Можно понять без труда, что такая значительная толпа не нашла убежища ни в Меркаарской деревне, ни в замке. Несколько дворян только приглашены были присоединиться к знатным особам, получившим гостеприимство мадмуазель де Баржак. Другие охотники расположились станом или под большими деревьями в аллее, или на эспланаде, Находившийся перед замком Лесничие, егеря в голубых мундирах Расхаживали посреди этой пестрой толпы Для поддержания порядка Так как эти люди, по большей части Пришедшие издалека, принесли с собой провизию Завтрак был накрыт на площадке И все завтракали весело и с аппетитом Погода была теплая, но туманная И солнце с трудом пробивалось сквозь туман Формы самых близких гор едва можно было различить. А это обстоятельство могло сделать охоту неудачной в том отношении, что позволило бы, может быть, волку укрываться от глаз стрелков. Однако ни в чем не отчаявшись, каждый хвалился подвигами, которые намеревался совершить, если б случай поблагоприятствовал ему. Все охотники, одушевляемые рассказами об ужасах чудовища, с чрезвычайным нетерпением ждали приказания отправиться в путь. Но время проходило, а приказание не являлось. Это бездействие тревожило наименее опытных, не способных понять, что успех атаки зависел от первоначальных операций. л а р о ж Буассо уехал с утра с искусными охотниками удостовериться, В м е р к а р с к о м лесу находится еще зверь, и узнать, в какой части леса укрылся он при наступлении дня. Но ни барон, ни те, кто сопровождал его, еще не являлись. А пока они не возвратятся, невозможно было предпринять что-нибудь, потому что рисковали бы компрометировать результат предприятия. Наконец, к девяти часам, в ту минуту, как начинали думать, что охотников растерзал ужасный зверь, небольшая группа из трех или четырех человек пешком, из которых один вел вел великолепную собаку, вышла из леса и направилась к толпе. Тотчас все засуетилось. Узнали самого начальника волчьей охоты по его блестящему мундиру. «Его окружили, его осыпали вопросами. Нашел ли он зверя? В какой части леса спрятался он? Охота должна ли иметь успех?» Но барон не имел ни охоты, ни времени отвечать. Он удовольствовался тем, что отрывисто отдал приказания егерям и лесничам, которые тотчас стали передавать их охотникам. Как только все были на ногах, л а р о ж б у а с о н и обращая в н и м а н и е на поклоны и знаки уважения, которые ему оказывали, быстро отправился к замку. В эту минуту благородные м е р к а р с к и е гости сидели за завтраком. Большие столы были расставлены в столовой и в зале. Охотники уже в охотничьих костюмах, одни стоя, другие сидя, шумно отдавали честь завтраку. Кристина д о б р ж а к все в своей амазонке. Беспрестанно переходила от одного стола к другому, к великому отчаянию кавалера Доминьяка и сестры Маглаар, которые не поспевали следовать за ней. Кристина, казалось, гордилась и была счастлива всем этим движением, всем этим шумом. Она разговаривала, смеялась, ее румяное личико выражало самую чистосердечную веселость. Она, по-видимому, уже не помнила о бедном раненом молодом человеке, который за несколько часов перед этим возбудил в ней такой сильный испуг, и которого она несла на своих руках. Однако она обнаружила какое-то замешательство, когда намекали на ее быстрый уход в прошлый вечер. Как только явился барон де л а р о ж б у а совесть в поту и в одежде влажной от утренней росы, взоры всех обратились к нему. Все в один голос спрашивали его. «Приятное и з в е с т и я очаровательная хозяйка!» — вскричал он, поклонившись Кристине, которая подошла с таким же любопытством, как и другие. е п р и я т н ы е и з в е с т и я господа охотники! Вам остается десять минут, чтобы закончить завтрак, взять р у ж ь я и отправиться на ваш пост в сожженный лес». «Вы узнали, где зверь?» — спросили все с поспешностью. — С помощью Божьей и Святого Губерта, покровителя охотников, — продолжал барон, — в сожженном лесу я приметил пребывание волка, старого и огромной величины. Удостоверившись, что зверь не выбежал оттуда, я молча велел окружить кусты, и теперь охотники, осматривающие лес, идут в ту сторону, где мой первый егерь Лароме растает их по местам, а мы... Как я уже вам говорил, должны через десять минут находиться на наших постах, потому что испуганный зверь успеет ускользнуть от нас, прежде чем мы будем иметь время броситься за ним. Восклицания и поздравления приняли это известие. Большая часть присутствующих охотников... тотчас побежала на назначенный пост, надеясь без сомнения, что те, кто первым поспеет, займут более выгодные места. Барон же, как человек, понимающий цену времени, протянул руку через голову одного упорного гостя, схватил кусок хлеба и ветчины и начал завтракать стоя, рассеянно отвечая на вопросы, которыми его осыпали». Когда этот военный завтрак приходил к концу, Кристина подошла, держа в руке рюмку мускат Люнеля. — Вы позволите хозяйке предложить вам выпить вина, любезный барон? — сказала она, подавая ему рюмку с улыбкой. — Вы уже порядочно трудились для нее сегодня утром, а день будет трудный, я думаю. в о р о ж Буассо низко поклонился и, отвечая на вежливость Кристины, опорожнил рюмку разом. — Другой сказал бы, что наша любезная хозяйка хочет напоить своих гостей любовью и вином, — отвечал он. — Но она не позволяет подобных любезностей. Я лучше спрошу ее, помнит ли она свое вчерашнее обещание. — Еще бы, помню ли я? Разве не моя обязанность, как х о з я й к и этого поместья, следовать за начальником охоты? Я буду с вами, барон, и не оставлю вас. л а р о ж Буассо был восхищен этим обещанием, исполнявшим его тайные желания. Но он позаботился не высказывать этого. — Графиня, — отвечал он, — мой пост всегда будет впереди первой линии стрелков. Там несчастье случается нередко, но я постараюсь предохранить вас от всего. — Притом, — прибавил он с насмешливой улыбкой, — «Вы, без сомнения, будете находиться под защитой вашего телохранителя». И он движением головы указал на кавалера Деминьяка, который прямо и холодно стоял на своих длинных ногах в четырех шагах позади молодой госпожи. «Не нужно мне такого телохранителя», — возразила Кристина шепотом, сделав гримассу. л а р о ж Буассо подмигнул, как бы намереваясь сыграть шутку с докучливым, а Кристина одобрила его улыбкой. «Ну, графиня», — продолжал барон небрежным тоном, «вы ничего не говорили об этом нежном ягненочке, который так счастливо избавился от волчьих зубов и который, кажется, внушает вам такое сострадание. Каков он сегодня?» «Я не знаю». пролепетала Кристина, внезапно вспыхнув. «А я думал, что вы поспешите узнать об его здоровье. Вчера вы обращались с ним с ласковостью, возбудившей нашу зависть. Ей-богу! Можно согласиться быть растерзанным не только волком, но и всеми аравийскими львами, чтобы положить на минуту свою голову на ваше плечо. Я вас не понимаю. Я не помню, что случилось. Вид крови отуманил меня». «Но вы заставили меня вспомнить, что сегодня я не осведомлялась о здоровье этого бедного раненого. Да, точно, посреди таких забот я забыла о нем, совершенно забыла». Говоря таким образом, она вертелась направо и налево со смущенным видом, чтобы избегнуть проницательного взгляда своего собеседника. В эту минуту приор Бонавантюр входил в зал, где находились только несколько дам и гостей, слишком чувствительных к привлекательностям завтрака. Приор с помощью сестры Маглаар и служанок исправил беспорядок в своей одежде. Кроме легкой бледности, напечатленной на его доброжелательных чертах, ничто в его наружности не обнаруживало вчерашней усталости и волнений. Кристина подбежала к нему. «Здравствуйте, преподобный отец!» — сказала она. — Я вижу с удовольствием, что вы отдохнули. Но вот барон л а р о ж б у а с с о желает узнать о здоровье вашего родственника, а я ничего не могу сказать. — Если этим внезапным участием он хочет загладить свои вины против моего племянника и меня, — отвечал сухо приор, — я благодарю барона. Кроме кратного п а р а к с и з м а лихорадки... Состояние этого бедного мальчика очень улучшилось, и доктор уверяет, что через несколько дней все пройдет. «Но вы, графиня...» — отвечал он, кротко обращаясь к графине. «Вы должны были знать эти благоприятные известия. Сестра Маглаар, приходившая уже три или четыре раза в комнату больного, должна была сказать вам... Разве я обращаю внимание на слова сестры Маглаар... Возразилась нетерпением молодая девушка. «Напрасно, графиня, потому что сестра Маглаар благоразумная и скромная особа и любит вас от всего сердца. Но мне показалось, что я слышал голос ваш сегодня в галерее перед комнатой Леоне. Кто-то дожидался сестру Маглаар каждый раз, как она выходила оттуда и осведомлялся с участием. Это была не я, не я». Возразила Кристина. «Но пойдемте же, барон ждут только вас. Я сейчас приготовлюсь и приду к вам». Она поклонилась и убежала, как бы обрадовавшись, что может избавиться от нравственной пытки. Барон и Приор остались вдвоем. Отец Бонавантюр в некоторой задумчивости, а барон лучезарный и торжествующий. «Ну, мой преподобный отец!» Начал он насмешливым тоном. «Ветер совершенно переменился со вчерашнего вечера. Женщина часто изменяется, как говорит Франциск I. Сумасброд тот, кто доверяется ей», — возразил бенедиктинец с улыбкой, оканчивая поговорку. «Уверены ли вы, барон, что ветер переменился?» Ларош Буассо задумался в свою очередь. «Какую роль играете вы здесь?» — спросил он, наконец, с гневом. «Смиренного орудия провидения, орудия, которым Господь хочет защитить чистых и простых сердцем против злых и гордых». И он ушел к своему возлюбленному раненому. Ларош Буасо следовал за ним глазами, качая головой. «Может быть, он прав», — прошептал он. «Может быть, действительно, эта внезапная перемена не имеет другой причины, кроме реакции преувеличенной стыдливости против вчерашних преувеличенных демонстраций». Решительно не надо терять времени и скрывать свою игру. Он хотел выйти, когда приметил в углу залы, тогда почти пустой, приятеля своего Легри, который, казалось, ожидал его. — Легри, — сказал он шепотом, — принесли вы мне двести пистолей, которые мне нужны для раздачи наград егерям и лесничим. — Любезный барон, — отвечал сын ростовщика с замешательством, — я должен вам признаться, что мой отец — скряга, — перебил л а р о ж Буасо с досадой. «Ради Бога, не сердитесь, вы так много уже должны ему. Но если он не хочет, друг мой, разве я не всегда к вашим услугам? Отец мой дал мне для моих мелочных расходов сорок луидоров, которые я охотно отдаю вам». «Хорошо, я принимаю», — сказал л а р о ж Буассо с легкой гримасой презрения. «Я принимаю, Легри. Отдайте эту сумму моему егерю Лараме». И я возвращу вам в первый раз, как мне посчастливиться в игре. Я должен признаться, что вы, малый, не злой лигри, и ни в чем не похожи на вашего... Ну, я дам вам новое доказательство доверия, попросив у вас еще услуги. Говорите, любезный барон, о чем идет дело? Вы обязались, не правда ли, беспрестанно находиться возле графини де б а р ж а к во время охоты? «Правда, и это честь, от которой вы откажетесь. Прошу вас, напротив, держаться сегодня как можно дальше от нашей прекрасной дикарки и от меня. Если вы требуете, это еще не все. Вам надо еще не допустить этого несносного кавалера де Миньяка и всякого другого быть третьим лицом между графиней де Боржак и мной». Обещаете ли вы мне это, друг мой? Вы от меня требуете настоящей жертвы, Ларош Буассо, потому что наша хозяйка — восхитительное существо. Но я принесу себя в жертву в угождение вам. Но берегитесь, любезный барон. Хотя я не знаю ваших намерений, мне кажется, что вы затеваете опасное дело. Графиня д де о Боржак — окружена могущественными людьми, верными слугами, этот кавалер-деминьяк, особенно с его угрюмой физиономией и смешными манерами, не допустит шуток. И если он будет иметь п о д о з р е н и е Для этого-то мне и нужна ваша помощь. Вы мне давно доказали вашу дружбу, Легри. Я знаю, как ваш ум, находчив на выдумки. Я полагаюсь на вас». Вы займете этого цербера во время охоты и уверен, что моя надежда не будет обманута. Эта лесть, ловко рассчитанная, имела целью воспламенить усердие мещанина во дворянстве. Поэтому Легри, несмотря на свое нежелание сначала, обещал все, чего от него хотели, и друзья расстались. Через несколько минут Ларош Боасо и графиня д -да о б а р ж а к Сидели на лошадях на дворе замка. Он на прекрасном коне лимузинской породы, она на своем любимце бюше. У Кристины висел через плечо щегольской карабин с золотой насечкой, принадлежавший ее отцу. Барон, кроме охотничьего ножа в голубых бархатных ножнах, усеянных серебряными волчьими головами, был вооружен большим карабином, еще более замечательным своим качеством, чем богатством украшений. Отдан был приказ, чтобы все охотники шли пешком к сожженному лесу, кроме начальника надволчьей охоты и хозяйки замка. Но и они должны были сойти с лошадей, как только приблизиться к стрелкам, чтобы не допустить никакого несчастья. Это распоряжение очень расстраивало бедного кавалера Деминьяка, который, по причинам ему известным, очень желал бы не терять из виду свою прелестную и неблагоразумную госпожу. Когда она уезжала с начальником волчьей охоты, он подбежал с испугом с тростью в руке и спросил плачевным, почти отчаянным тоном. «Графиня, где я должен соединиться с вами?» «Право я не знаю», — отвечала Кристина, с трудом сдерживая свою нетерпеливую лошадь. «Барон скажет вам». Кавалер обратился с тем же вопросом к л а р о ж б у а с с о который рассеянно отвечал ему. «Где-нибудь у сожженного леса. Везде, где встретится надобность». Этот ответ не удовлетворил Доминьяка, и он хотел настоять, чтобы получить более определенные указания, но ему не дали времени». Барон сделал знак Кристине, и оба поскакали в г а л о п слегка поклонившись доминьяку, и достойный почтенный шталместер й имел огорчение слышать, как шалунья насмешливо захохотала. Бедняга вздохнул, однако не лишился мужества и решился употребить все свои усилия, чтобы поскорее догнать беглянку. Он отправлялся уже в путь с этим намерением». когда Легри щегольски, й одетый охотником с ружьем на плече, подошел к нему. — Кавалер, — сказал он вежливо, — вы, без сомнения, спешите так же, как я, догнать нашу благородную хозяйку и начальника охоты. Мы непременно найдем их у сожженного леса, но так как я не знаю здешнего края и легко могу заблудиться в этом огромном лесу, «Не сделаете ли вы мне честь отправиться вместе со мной на место сборища?» У Миньяка были свои причины не доверять Легри. Он знал, что Легри предан л а р о ж Буассо. Но так как это предложение было весьма естественно, он отвечал церемонным тоном. «Честь будет на моей стороне. Я к вашим услугам. Пойдемте». И чтобы подать пример, он пошел вперед, делая огромные шаги. Они добрались до леса, в котором все дороги, все тропинки были знакомы Доминьяку. Уже большая часть охотников были на месте, где должна была происходить охота. Встречалось небольшое число отсталых, и так как всем предписано было совершенное молчание, то Меркарский лес казался совершенно пустым. Переход был продолжителен, а кавалер, несмотря на свое усердие, не имел уже сил молодости, поэтому его походка скоро замедлилась. Легри, подстерегавший случай, старался завязать продолжительный разговор. Сначала Миньяк остерегался и отвечал ледяной вежливостью, но в его спутнике, как мы знаем, не было недостатка ни в хитрости, ни в упорстве, и он н е ч у в с т в и т е л ь н о заставил Добряка сделаться общительнее. Они вошли в узкую и темную дубовую аллею, куда солнце, казалось, не проникало никогда, когда Легри сказал самым в к р а д ч и в ы м тоном. «Право, кавалер, я всегда удивлялся, что такой знатный дворянин, как вы, бывший офицер королевской армии, мог принять такую низкую должность, какую вы занимаете в замке Меркуар». «Низкую должность?» — повторил кавалер, вдруг остановившись и приосанившись. «Что вы разумеете под этим выражением, не совсем приличным? В чем мое настоящее положение ниже дворянского звания? Разве я не имею неограниченной власти над прислугой замка? Есть ли хоть один человек на всем пространстве этих владений, который осмелился бы говорить со мной непочтительно?» Что же касается моей обязанности относительно графини де Боржак, разве унизительно служить молодой знатной девице, которая всегда показывает ко мне дружбу и уважение? Честное слово, молодой человек, если бы у вас было хоть сколько-нибудь благородной крови в жилах, я научил бы вас иметь ко мне уважение. Легри почувствовал, что он сбился с пути. и поспешил успокоить раздражительного шталместера. й — Вы меня не поняли, милостивый государь, — сказал он льстиво. — Богу известно, что у меня и в мыслях не было унижать кавалера Доминьяка, только я не мог объяснить себе, каким образом, так долго участвуя в войне и пожиная лавры фландерских компаниях, вы — один из храбрейших воинов Морица-Саксонского, — могли привыкнуть к спокойной жизни в этом замке. О вас часто говорят в других местах, кавалер-доминьяк, и мне известно, как вы храбро держали себя в сражении при Фонтенуа 20 лет тому назад. Это сражение при Фонтенуа, упомянутое Легри, были, как все знали, в Меркуаре слабой струной кавалера, который столь молчаливый обыкновенно всегда охотно распространялся об этой эпохе. Де Миньяк задрожал при этом имени, черты его внезапно разгладились, и он отвечал. «В таком случае мне очень жаль, что произошла ошибка. В нашей фамилии у всех голова горячая. На этот раз я был неправ, я в этом сознаюсь. Да, молодой человек, вы сказали правду. Я был при Фонтенуа, и немногие видели то, что видел я, потому что это сражение... было ужасное, и тех, которые участвовали в нем, осталось теперь уже немного. В то же время он начал нескончаемый рассказ о марших и контрмарших французов до сражения, о храбрости и искусстве Морица-Саксонского, о решительной роли, которую играл королевский дом в выигрыше с р а ж е н и я Достославная эпопея далеко еще не подходила к концу, когда они дошли до прогалины. Несколько человек, вооруженных ружьями, прятались за деревьями. Это была линия стрелков. Тотчас кавалер перестал говорить и думал только о своей обязанности к своей госпоже. Когда он отыскивал глазами, у кого бы ему спросить, лесничий по видимому имевший власть в этой части леса вежливо приблизился господа сказал он шепотом вам не следует стоять на виду вы можете потревожить зверя который спрятался в этой чаще хорошо хорошо отвечал кавалер отступая несколько шагов мы ищем графию н де баржак и барона де л а р о ш б у а с о где они теперь они сейчас проехали лес и должны быть у четырех углов. д е м и н ь я к сделав знак Легри, хотел отправиться на назначенное место, когда лесничий остановил его. «Не сюда, кавалер! Вы расстроите стрелков и рискуете получить пулю!» «Барон решительно запретил переходить через эту границу! Вам надо идти через Красный холм!» д е м и н ь я к подавил вздох. но он слишком хорошо понимал благоразумие этих распоряжений для того, чтобы нарушить их, и, воротившись назад, пошел по указанному направлению. Обход был довольно длинен. Через минуту Легри спросил тоном просьбы. «Разве вы не будете продолжать ваш рассказ, который так сильно заинтересовал меня, кавалер? Вы остановились на том, когда ваш наварский полк... приготовлялся атаковать пост у в е т р я н о й мельницы. Получив напоминание о своих подвигах, кавалер продолжал свой рассказ. Но он был теперь рассеян, озабочен, беспрестанно осматривался вокруг и часто останавливался, чтобы прислушаться. Это развлечение было причиной, без сомнения, что он запутался в бесчисленном множестве бесполезных подробностей. Но неприятель все еще держался, когда оба охотника дошли до перекрестка, который назывался Четырьмя Углами. Там они опять нашли линию стрелков. В самом перекрестке несколько слуг стерегли лошадей барона и графини де б а р ж а к но начальник охоты и хозяйка отправились пешком, по словам слуг, уже более полчаса. «В какую сторону они повернули?» Спросил кавалер. «Право, я не знаю», — отвечал егерь, в тоне которого было что-то насмешливое. Мне показалось, однако, что они поднимались на гору Монадьер. Кавалер со вниманием взглянул в ту сторону. На боках горы деревья становились редкие, а на вершине совсем прекращались. Она была увенчана крутыми скалами. К несчастью, белое неподвижное облако... Закрывало верхнюю часть горы И не п о з в о л я л а различать человеческих фигур на этом расстоянии «Хм...» — сказал Легри кавалеру после минутного наблюдения «Я думаю, что нашим охотникам не худо бы поторопиться Тучи, собирающиеся на горе, возвещают непременно грозу к вечеру Но кавалера не тревожили подобные признаки У него была другая забота Он не знал, в какую сторону направить свои поиски, когда с горы вдруг раздался выстрел на самом рубеже белого облака. «Это сигнал», — сказал егерь в полголоса. «Это выстрелил барон. Теперь будьте внимательны, сейчас начнется охота». В самом деле из глубины долины скоро поднялся шум, еще отдаленный, но странный, дикий, который все увеличивался и, наконец, принял страшные размеры. Охотники отправились выгонять зверя из ч а щ е в которую он запрятался, и гнать его к линии стрелков, менее шумный, но более грозный. Стрелки, держа на стороже глаза и уши, Приложив палец курку ружья, прятались молча за кустами и стволами деревьев. Только кавалер или гри остались посреди прогалины. Егерь сказал им с нетерпением, «Вы не можете оставаться здесь, господа? Увидев вас, волк, может быть, решится воротиться в лес. Мы имеем дело с хитрым животным, которое знает все тонкости своего гадкого ремесла. Спрячьтесь же, или...» «Мы уходим». сказал Миньяк. «Я заметил то место на горе, откуда барон де л а р о ж б у а с о подал п сигнал. Я знаю, где должен отыскать мою молодую госпожу. Вы пойдете со мной, мосье Легри? Или хотите остаться здесь и попробовать счастье, выстрелив в страшного ж и в о д а н с к о г о зверя?» Легри имел сильное искушение. Но, вспомнив настоятельные просьбы друга своего барона, он отвечал. «Я не оставлю вас, однако не лучше ли будет?» Повелительное движение егеря прервало их разговор, и они поспешили войти в лес. Они пошли по маленькой тропинке, которая извивалась на вершину горы Монадьер. Мало-помалу лес делался реже вокруг них, по мере того, как тропинка делалась круче и утесистее. Высокая дубрава заменилась подростом, под рост кустарником и хворостом. И, наконец, путешественники дошли до открытого пространства, откуда могли видеть всю округу на несколько лья. Под ними горы и долины были закрыты роскошными листьями. Над головами их возвышалось, как купол, белое и светлое облако, сквозь которое слабо виднелся неправильный и зубчатый хребет горы Монадьер. Пока они поднимались на гору, шум внизу продолжался. Время от времени он делался не так силен, без сомнения. Тогда бедные охотники, прочесывавшие лес, забившись в кусты, имели менее свободы предаваться очарованиям м у з ы к и Но скоро шум начинался опять, с новой силой, будто происходила адская охота – к о т о р а я по народному преданию слышится в бурные ночи в больших лесах. От этого зловещего баса отделялись соло котлов, дуэты бычачьих рогов. Тут могли оглохнуть даже глухие. Зато со стороны стрелков все оставалось спокойно и безмолвно. Не раздавалось ни одного оружейного выстрела, ни малейшего крика. Без сомнения, зверь, если только он не убежал дальше, угадывал с инстинктом общим диким зверям тактику своих врагов и хитрил, чтобы не подвергнуться их убийственным пулям. д е м и н ь я к и Легри остановились на минуту перевести дух на маленькой площадке, покрытой вереском и черникой. Эта площадка находилась почти на две трети горы. Тут начиналось облако, о котором мы говорили, и к которому беспрестанно присоединялись широкие полосы тумана, выходившего из нижних ущелий. На четверть лье ниже был крайний пункт леса, и виднелся притаившийся в куче дрока последний стрелок линии. Кроме этого единственного неподвижного стрелка, на горе не было никого. Никак нельзя было догадаться, в какую сторону направились барон де Ларош-Буассо и графиня де Баржак. Вдруг слабый звук человеческих голосов раздался из тумана. Кавалер с живостью обернулся и, указывая на склон горы несколько выше того места, где они находились, он сказал поспешно «Сюда! Я забыл овраг Вепри, где находится хижина Жанно». «Мы найдем их там, потому что я услышал голос моей госпожи». И он начал подниматься на гору со всей скоростью своих больших ног. «Куда вы меня ведете?» — спросил Легри с трудом, поспешавший за ним. «Вы увидите. Они там, говорю я вам». Скоро они очутились на краю оврага, который снизу мало был виден, но теперь разверзался под ногами их, как бездна. Он образован дождевой водой, скатившейся с вершин Монадьер, и дно его было услано обломками скал. Однако опокатость его склонов, поросших вереском, позволяла спускаться без затруднения. Легри в особенности удивился, что человеческое существо осмелилось устроить себе жилище в этом проклятом месте. На противоположном берегу оврага вход в пещеру, вырытую под скалой, Закрывался оградой из древесных стволов, в которой сделаны были дверь и два маленькие отверстия, служившие окнами. Ничто не могло быть печальнее этого жилища, устроенного так далеко от мест, посещаемых людьми, в области бурь и хищных птиц. Когда Легри рассматривал это странное сооружение, более похожее на берлогу медведя, чем на жилище человеческого существа, звук голосов, поразивший его, послышался снова, и на этот раз он как будто выходил из таинственного жилища. «Я не ошибся», — сказал кавалер. «Они здесь, я в этом уверен. Поскорее. Точно. Будто зовут». И, взяв Легри за руку, Он увлек его на травянистый скат оврага. Они уже дошли до дна, когда быстрый топот поколебал землю возле них. Прежде чем они успели обернуться, огромное животное с разверстой пастью, с пылающими глазами, устремилось на них, опрокинуло их с глухим ворчанием, потом, не сделав им никакого другого вреда, продолжило свой бег к оконечностям оврага. Как только зверь скрылся из вида, страшный хохот раздался неизвестно откуда, как будто какой-нибудь злой демон радовался их несчастному приключению. Но только несколько позже кавалер и Легри вспомнили это последнее обстоятельство. Оглушенные быстрым нападением зверя, убежище которого они невольно нарушили, они лежали на земле, не думая приподняться. Наконец они решились, и Легри первым, возвратив присутствие духа, поднял свое ружье, отлетевшее за десять шагов. «Это живоданский зверь!» — сказал он голосом, заглушаемым волнением. «Будем защищаться!» «Да, это действительно был зверь!» — сказал кавалер, поднося руку к своему ушибленному лицу. «Черт его побери! Славную о п л ю х у дал он мне!» «Но каким образом ни одного охотника нет здесь, чтобы преградить ему дорогу?» Он был прерван пронзительными криками, раздававшимися из хижины, о которой мы говорили. Деминьяк и товарищи его вздрогнули. «Это голос моей госпожи!» — вскричал кавалер. «А я узнал голос барона!» — сказал Легри. Дверь хижины вдруг растворилась. И графиня де Боржак показалась на пороге. Кристина была без шляпы, с растрепанными волосами, с раскрасневшимся лицом. Она держала в руке охотничий нож, обогренный кровью. Очутившись лицом к лицу с миньяком или гри, она не выказала ни удивления, ни страха. Но посмотрела на них с мрачным видом и сказала... «Вы пришли слишком поздно. Я убила его. Войдите туда. Вы там найдете вашего прекрасного охотника». Она бросила окровавленный нож к ногам двух спутников, оледеневших от ужаса, и побежала с горы, как сумасшедшая